Глава 13. О взаимопонимании Эфир и Эйнштейновское пространство — странице одной повести. В отличие от бесконечной пустоты реального космоса, в эфире пустоты нет. Он переполнен звездной энергией. Ее более тонкую форму, просочившуюся в мир, называют магией. Звёзды и черные дыры, как заколки и булавки-невидимки, скалывают все слои сущего вместе месте своего расположения, не давая ткани пространства расползаться. Спросите у любой швеи, не так-то просто сцепить несколько слоев из разных тканей и не оставить складок. У каждой материи своя манера растягиваться и сжиматься. А уж если в таком состоянии постирать, складки мироздания заставляют энергию течь. Где гладко там ровно, точно залив или озеро, а где бугры, образуются целые реки, течения и водовороты. Поэтому навигация в самом эфире никогда не была простой, особенно если выходить за пределы стримов или хорошо известных штилевых полос. «Прошу прощения, капитан, возможно, я не так понял задание». Сашка не кокетничал. Он действительно не понял. «Потому что если допустить, что он понял правильно, если курс проложен через выданные координаты, мы непременно пересечем северный стрим в районе ветряной мельницы». «Отменное знание навигации, штурман», ответила княгиня, и Сашка безнадежно подумал. «Издевается. За что она со мной так?» «Мы пройдем по верхнему от эклиптики краю, вместе с потоком». «Есть», — сказал Сашка. «А что ему еще оставалось?» При их разговоре виртуально присутствовала Сандра. Ее усталое лицо медленно вращалось вместе с хрустальным шаром прямо над штурвалом. Разумеется, она не могла не спросить. «Как поступать с кристаллами, Марина Федоровна?» «Их запасов хватит впритык, но я предпочла бы двигательные кристаллы мы вообще использовать не будем. Пойдём на парусах», — безмятежно продолжала княгиня. «На таких условиях хватит, госпожа корабельный мастер?» «Да, хватит, но...» — начала Сандра и запнулась. Сашка тоже сидел без языка. «Это надо же! На парусах! В потоке!» «Губа, конечно, не дура, но...» Не спутала ли их Бал случайно с персонажами Жюля Верна? Хорошо, что Катерины и Белки сейчас на вахте не было. Сашка не хотел бы, чтобы новенькая видела, как у него челюсть отвисла. Бал неожиданно дёрнула себя замочку уха. Едва ли не единственный бессознательный жест, который наблюдал у неё Сашка, а он с некоторых пор очень хорошо присматривался к капитану. «Господа, не расстраивайтесь раньше времени», — начала она на надиво-миролюбиво, без своей обычной холодности — и Сашка порадовался, что не успел встрять с какой-нибудь репликой в нарушении субординации. «Штурман, вам не читали в курсе парусной подготовки историю освоения зелёных лугов?» Сказать по правде, Сашка считал исторические вопросы в экзаменационных билетах специальным способом поставить нормальным курсантом не ботаником побольше неудов. Он обычно пытался списать подобную ересь со шпаргалки, но тут с перепугу вспомнил «Пигмалион?» «Именно. Колониальный транспорт «Пигмалион» двигался в течение месяца в Южном стриме и прошёл расстояние, недостижимое за такой короткий срок для парусного судна. Даже теперь от Земли до Зелёных Лугов скоростные курьеры идут на стационарных двигателях в полтора раза дольше и при этом затрачивают гораздо больше энергии. Я хочу повторить ту же ситуацию сознательно. Вы хотели сказать, что у вас недостаёт опыта, штурман? Не волнуйтесь, я подстрахую». Сашка хотел сказать совсем другое. Прошедший поток пигмалион развалился при посадке. Погибли почти тысячи человек из четырех тысяч переселенцев. Но посмотрел в глаза княгини и промолчал. «Если не возражаете, — сказал он все-таки, — я вызову Катерину, и мы просчитаем курс вдвоем. Если мне придется управлять парусами, она должна быть, ну, в курсе дела». Сашка не хотел каламбурить, это получилось случайно. Но Санька поморщилась. «Возражаю», — сказала княгиня. «Сначала посчитайте по отдельности, потом сравните». «Ответственный за выбор конечного варианта вы, старший штурман». «Ладно, пойду вздремну». Сашка ничуть не удивился. Был первый день после старта, а они стартовали ночью. «Если что, зовите». Когда она ушла, Сашка умоляюще посмотрел на физиономию Сандры в шаре. «А я что?» Пожала плечами боевая подруга. «Это ваши пилотские заморочки. Меня они не касаются. Между прочим, тебя только что назначили старшим штурманом. Всего через месяц плавания. Радуйся!» «Санька, так я не смогу. Представляешь, управление в потоке и с парусами. Я их только на блике пару раз пока подымал». «Ничего, я в тебе не сомневаюсь. И княгиня не сомневается. А уж она побольше меня понимает, так что расслабься». Или наоборот, соберись, как тебе удобнее. Санька! Нет, ну чего ты так переживаешь? Угробимся, значит, угробимся. Что за морок-то? Какое-то время они все-таки двигались в стриме, где усиленным с помощью корабельного духа зрением можно было даже разобрать кормовые огни впереди идущего корабля. И где кто-то, без сомнения, видел их собственные огни. Однако потом они ушли в сорок первый стрим, Подобно многим другим ответвлениям, он не имел имени только номер. Это было не настоящее сильное течение, способное пронести корабль через полгалактики, а так, обычная флюктуация в эфирной ткани, немногим шире переменных ветров. И начались многие недели петляния по эфирным волнам, смены одного малоизученного течения на другое, которое вроде как должно было нести их в нужном направлении. Кристаллы использовали редко, только если попадали в штилевой рукав или когда приходилось менять течение. Сашка часто поднимал паруса по настоянию бал, но у него было много работы и как у навигатора. Приходилось постоянно определять местоположение и вычислять более экономичный курс. Он работал над этими задачами вместе с Катериной, и Сашка по достоинству оценил девушку. Ее нельзя было назвать гением, но дело свое она знала, причем больше на опыте, чем из учебников. Ей было известно множество мелких хитростей. Как заставить корабль выгадать узел другой скорости, как перейти из одного стрима в другой с наименьшими потерями. Сашка радовался возможности поучиться у нее, хотя она не так легко, как он, например, могла определить их точное место по узору мироздания. Этому... Уже она училась у Сашки. В дополнение к своим должностным обязанностям Катерина постелила в кают-компании салфетку на стол и расположила лианы, необходимые для выработки кислорода, не вдоль одной стены, как это делала людоедка, а живописно. Каюта сразу приобрела домашний вид. Так прошло много дней. За притиркой, за сложной мелкой работой по смене курса, которая, однако, нравилась Сашке. Несмотря на свою внешность легкомысленного атлета, он любил работать головой. В свободное от вахт время, его условно можно было назвать корабельными вечерами, они играли музыку, причем часто вчетвером. Иногда, когда к ним присоединялась княгиня, даже в пятером. Иногда они аккомпанировали Катерине, которая постепенно распелась. Глядя на нее, начал петь и Сашка. Свой баритон Белобрысов не разрабатывал только от Лени, а так... Он звучал почти сценически. В один прекрасный день Сашка доложил княгине, что всего в миле по правому борту от них, по всей видимости, пройдет знаменитый Артуров стрим. «Отлично», — спокойно сказала Шкипер. «Вот туда и проложите курс». Сашка замер, не в состоянии возразить. «Потренируемся перед мельницей», — сказала княгиня. «Как только окажемся в виду стрима, поднимайтесь в фонарь. Посмотрим, как вы будете взаимодействовать с пилотом». Ему легко, думала белка, глядя на нервничающего Сашку. Он может открыто показать, что нервничает. Он может, в конце концов, с Сандрой посоветоваться или даже с княгиней. А я... а я ничего не могу. С некоторой неприязнью она покосилась на Катерину, которая мурлыкая разливала по формочкам желе и которую никакие страхи, казалось, вообще не беспокоили. Блик всё сильнее затягивало бешеное течение Артура. Гасимые амулетами колебания корабля сначала невесомо, а потом всё явственнее и явственнее стали напоминать качку. И всё быстрее прибавлял узелок за узелком, висевший над контрольной панелью лак. «Двигатели на 75% мощности, расход энергии 600% от марша!» Голос Сандры из переговорного шара шёл с искажениями, то и дело перемешаясь треском – Магический фон в двигательной зоне зашкаливал за все разумные пределы. Пока работали двигатели, заклятие автоматической коррекции курса гасили львиную долю колебаний. Но вот что начнется, когда капитан прикажет двигатель отключить? «Пилот, прекратить погружение!» «Удерживать курс вдоль течения на данной глубине!» «Штурман, 30-секундная готовность!» «Поднять паруса!» Бал сидела в фонаре позади Сашки. Как княгиня ей обещала, она страховала молодого парусного мастера. «Госпожа Кормчий, отключи двигатели. Будьте наготове. Двадцать секунд!» «Двигатели нельзя мгновенно не запустить, ни остановить. Еще полтора десятка секунд, мощность будет плавно падать, а корабль двигаться попря...» «Удар слева был такой силы, что не пристегнись, было улетело бы к самому борту!» Судорожно дёрнула штурвал вправо, и корабль повернулся поперёк основного направления течения, поймав попутный удар уже в правый борт. Штурвал влево! Едва не пропахав носом доску панели, белка каким-то чудом удержала корабль от переворота через киль. Рывок! Хруст! И в пяти метрах перед мостиком палуба взорвалась кучей мгновенно снесённых потоком щепок. Удар! Рывок! Сашка тем временем пытался хоть как-то управлять парусами. Бешенно раскачивающийся корабль, ежесекундная смена курса, порывистый ветер эфира со всех сторон, ярко-зеленые полотнища на мачтах просто не успевали. Вдобавок на каждый рывок он обязательно промахивался мимо нужного сектора печати и один парус мешал другому. Ему казалось, одна балл, надежная, как скала за спиной. Но полагаться на нее точно нельзя». «Компенсаторные заклятия трещат по швам, предупреждаю. Ещё чуть-чуть рывков, и от этой болтанки все грузы пойдут гулять по трюму. Повреждения обшивки при ударных нагрузках тоже не исключаю». В какофонии скрипов и шумов на бешено виляющей палубе твёрдый голос кормчего без обычных искажений звучал сюрреалистично, а корабль всё больше терял управление. «Ещё немного, и поздно будет запускать двигатель». «Не может, княгиня, не понимать. Не получится вот так с ходу они...» «Штурман, пилот, сосредоточьтесь. Помните, что вы должны достичь на парусном ходу скорости основного течения потока и не давать кораблю сходить с курса». Княгиня говорила спокойно, как будто она ничуть не сомневалась, что они это могут. «Легко ей не сомневаться. Как управлять парусом, если скорость...» «Выровнять корабль», «Поймать ветер», «Удержать курс». «Пробуйте еще и еще!» Ровный голос бал на секунду прояснил сознание, вырвал мысли из замкнутого круга «Я не успеваю, что мне делать?» Сашка машинально отклонился назад, запрокидывая голову на плечо капитану. Так было легче. Белобрысов развернул паруса. Полотнища выросли и выгнулись. «Есть ветер!» Блик рывком положила на борт и другой порыв ветра, нападав снизу, крутанул бывший курьер назад. «Белка!» — Сашка наклонился вперед, совершенно забыв о своем недавнем жесте. «Сашка!» Два вопля слились в один. «Попробовать еще раз!» У них получалось, если и подполучалось, понимать балансирование над пропастью. Им удалось остановить затягивание в поток, но бешеное кувыркание никак не назовешь нормальным ходом. «Две-три секунды, и новая ошибка одного из них. Ещё секунды-две, чтобы выправить положение. Две на попытку двигаться прямо, разогнаться». «И это сейлмастер?» В этот самый момент спросила Катерина у людоедки, помогая ей методично приносить в жертву корабельному духу свежие помидоры. «Погоди, они все так поначалу», отвечала ей людоедка со знанием дела. «Чёртова белка!» «Манёвры слишком резкие, корабль крутит, как щепку, это же не на барабане стучать!» Мысли Сашки неслись, как бешеные. «Придурок без мозгов! Только удается совладать с течениями в потоке, как паруса переворачивают корабль!» «Как прикажешь держать курс?» — билось в голове у Белки. «Сашка!» — Белка орала, сама не заметив, когда её голос сорвался на крик. «Плавнее, плавнее же, как с Как позавчера, помнишь?» «Белка, на четыре такта давай! Раз, два!» Позже они пытались поделиться впечатлениями. Размахивали руками. Бледная и молчаливая Белла раскраснелась. Говорливый Сашка не находил слов. И все равно никак нельзя было объяснить Сандре, что они чувствовали и сделали словами. «Это...» «Это, знаешь, нечто бесподобное. Я вдруг увидел, эти всполохи и порывы — это мелодия. Только наложить аккорды, знаешь, парусная печать, как гриф у альта, только словно одновременно держишь струны и водишь смычком. А течение, барабанная дробь, просто успевает бивать». Белла порывисто вскочила, взмахнула руками и опять рухнула на диванчик. «Тогда корабль как по ниточке!» А каждый порыв ветра один за другим толкает вперед прямо вовремя. Времени не было. Не было больше мостика. Исчезла пилотажная рубка. Исчез фонарь сейлмастера. Растворилась в бесконечности княгиня и остальные члены экипажа. Пропал корабль. Они стали единым целым. Импульсом, летящим в такт божественной мелодии. Срослись с целью. Вперед. Только вперед. Экипаж, мои поздравления. Сухой голос капитана, как капля вина в бокале с водой, чуть подкрашивала искреннее одобрение. Точка смены курса. Выходим из потока. Кормчий, двигатель пуск. Сашка вздрогнул. Он был уверен, что и белка вздрогнула в унисон. Чудесная музыка прервалась. Стихло. С удивлением они услышали обычные шумы корабля. Где-то точит об стенку острейшие когти абордаж, скотина черная. Где-то Васька опять что-то пьет, и, судя по звуку, чуть ли не в стенке рубки шуршит песок в часах, позвякивает альтиметр, шелестит лак. Но руки пилота и штурмана продолжали жить своей жизнью. двигаться все подчиняясь той неслышимой музыке, что не напишет ни один композитор. Все оставшиеся до выхода на рабочий ход двигателей — 20 секунд. То, что они продержались в потоке три часа, они осознали только спустя несколько минут. Сандра хлопнула белку по плечу, от чего то снова шлепнулась на диван, да так и осталась сидеть, широко открыв глаза. Затем она кривовато улыбнулась сияющему Сашке, и, прихватив сумку с инструментами, полезла в трюм. Нужно было сменить разбитые кристаллы гравитации, провести юстировку килевых заклятий. Небось, разболтались. Если поведет в сторону во время посадки, весело не будет никому. Нет. Понять из такого восторженного бреда, который только что вывалили на нее Белка с Сашкой, решительно ничего невозможно. Если только ты не испытал нечто подобное сам». как смычок по струнам, как кисть по холсту, двигаясь вместе. И время пропадает, и не остается ничего, что имело бы смысл, кроме этого движения и стремления. Музыка еще звучала в ней. Одинокая скрипка в вечной ночи, которой больше никогда не услышать утренний рассвет над холмами. Бал сидела у себя в каюте с задумчивой улыбкой, потирая шею, и думала о чем-то своем.